Глава 36 Брызги и потревоженная ударом морская вода схлынула, обрушившись на дом небольшим потоком. С минуту Волкеры и Уилл оставались в шкафу и старались хоть как-то успокоить бешеный пульс. Они вышли из своего убежища и подошли к окну, за которым теперь простирался водный простор. «Дышать!» «Вот по-настоящему удивительная штука», — подумал Брендон. «Мы тонем?» — спросил он. «Пока нет», — ответила Карделия. «Так значит, мы на плаву?» «Похоже на то». Дом Кристофа подбрасывала на качающихся волнах посреди громадного залива, которому вела бесконечная лесная гряда, разросшаяся на крутом склоне с резким обрывом у самой воды. Заходящее солнце плавно опускалось на видневшиеся вдалеке заснеженные пики гор. Перспектива казалась странной. Волкеры находились на приличном от гор расстоянии, так что основание каждой было ниже уровня горизонта, но горные пики пронизывали облака. — А мы правда не в Сан-Франциско? Нас могло отнести к северу в Марин-Сити? — спросила Элеонора. — В Марин-Сити нет таких гор, — сказала Карделия. Это больше, чем Эверест. — Ох, ладно, тогда, может, мы поплывем куда-нибудь, где есть еда. Я голодная и хочу пить очень-очень сильно. — Не рассчитывай на это, — сказал Брендон, — Какие-нибудь калосы заберутся сюда и первым делом схватят нас. — Калосы, — поправила Карделия. Ты перестанешь? Какая вообще разница? Даже если тупые гиганты не найдут нас, мы утонем. «Утонем?» – испуганно повторила Элеонора. «Ты слышала, как несколько бочек слетели с общего крепления, пока мы скатывались по горе?» – спросил Брендон. «Наверное, в основании осталось всего парочка из них, поэтому только вопрос времени, когда мы утонем». «Я скучаю по маме с папой», – тихо призналась Элеонора, и слеза скатилась по ее щеке. «Я хочу сок, и я боюсь». «Иди сюда», — сказала Корделия, прижимая к себе сестру одной рукой. «Самое страшное позади. Теперь мы просто миримся с выкрутасами Брэндона». Она улыбнулась, и Брэндон невольно улыбнулся в ответ. «Продолжать дышать», — подумал он, — «разве это не сумасшествие?» Они стояли бок о бок, когда последние лучи солнца скрылись за горами. Им предстояло провести ночь в открытом море. «Вы слышали это?» — вдруг произнес Уилл. Все прислушались. Поначалу они могли уловить лишь шум волн, бьющихся о стены дома, но после Карделия услышала зловещие звуки, как от люминесцентных ламп в школьной душевой. «Шипение!» — сказала она. «Точно! Тихое, но не прекращающееся. Давайте проверим!» Уилл взял руку Карделии, которая протянула руку Элеоноре, а Брендон прикрывал их тыл. Гуськом они направились вниз на кухню, держась друг за друга крепко, как звенья цепи. Небо было полно сверкающими звездами, которых им еще не доводилось видеть, но даже в этом завораживающем свете звезд они должны были передвигаться осторожно, остерегаясь обломков и разбросанных предметов мебели. В доме Кристов царил такой беспорядок, что трудно было представить, как раньше это место было благопристойным жилищем. Оказавшись на кухне, Брэндон подошел к двери, ведущей в подвал. «Смотрите», — сказал он, открыв дверь и заглядывая внутрь, — «дом затопляет». «Дай мне посмотреть». Корделия обреченно вздохнула, когда увидела, что вода подошла уже к самой верхней ступеньке. Очень легко было излучать надежду наверху. Сложнее оказалось сохранять ее, глядя на свое отражение в темной подступающей воде. «О нет, остался всего фут, и вода станет заливать первый этаж». «Не похоже на то, чтобы вода поднималась», — заметила Элеонора. «Может, больше не будет». «Смотрите», — сказал Уилл, указывая на возмутившуюся поверхность воды. «Пузыри воздуха поднялись и полопались у лестницы». «Воздух из поврежденной бочки», — сказала Корделия. «Мы медленно погружаемся». «Хочешь сказать, тонем?» — спросила Элеонора. «Именно», — ответила Корделия, усаживаясь прямо на пол в кухне. «Эй, ты чего? Зачем ты села на пол?» — удивился Брэндон. «А почему нет? Ты был прав, дом тонет, и нам придется плыть ночью к берегу, преодолевая половину залива и стараясь не быть съеденными акулами или колосами. монотонно проговорила Корделия. «Какая же ты пессимистка!» — сказала Элеонора. «А я думала, что нам нужно беспокоиться о Бренне». «Да, не хочется говорить вам это, но у меня больше нет никаких идей». — Я понятия не имею, как горстка детей может спастись из тонущего дома посреди моря. — Мы не можем построить лодку, — предложил Брендон, и уплыть, как в этой песне, знаешь? Он стал напевать известную песню «Come Sail Away» группы Styx, стараясь рассмешить сестру, но она никак не отреагировала. — Никто из нас не знает, как построить лодку, а ты, Уилл? Уилл покачал головой в ответ. У него было каменное выражение лица, на котором не отображалось никаких эмоций. «Видишь, даже пилот не может спасти тебя, если ты потеряешься в море!» Карделия опустила глаза, отчего Брэндон переглянулся с Элеонорой, у которой громко заурчало в животе. «И еще это», — заметила Карделия, — «мы ничего не ели после завтрака». «Больно!» — застонала Элеонора, хватаясь за живот. «Я не хотела вам говорить об этом, но мне больно, как будто внутри пусто и что-то режется. Все, о чем я могу думать, — это еда». «Ну, тебе не придется волноваться об этом слишком долго», — объявила Корделия. Но до того, как она успела произнести еще что-нибудь в таком унылом духе, перед ней возник Уилл, и она не решилась продолжать. «Я ошибся в тебе», — сказал он. «А?» «Ты совсем не похожа на Корделию из Короля Лира. Ты трусиха». «Прости, что?» «Хныкающая маленькая слабая трусиха», — продолжал Уилл. «Я думал, что ты зрелый человек с внутренним стержнем. Но теперь, когда стало труднее, ты готова все бросить и потащить нас за собой. И я не принимаю этого. Я отказываюсь сдаваться». Он взял Корделию и поставил на ноги. «Знаешь, что сказал мне мой босс, полковник Реджинальд Расбоун, в мой первый день в королевской авиации? Мы здесь потому, что кто-то когда-то где-то не сдается. Испанцы хотели править морями, но британцы не сдавались». Наполеон хотел захватить всю Европу, но ему противостояли смелые люди, которые не сдавались. Ваш отец однажды пригласил вашу маму на свидание, он не сдавался. Люди, которые сдаются, никогда не станут частью истории, а ты сдаешься. — Ну, у нас нет никаких вариантов, — сказала на это Корделия. — Нет вариантов? Да мы даже не исследовали дом. — Ох, да мы его осматривали, — заметил Брендон. Здесь одни книги и дорогая мебель, а теперь книги и куча хлама. — А как насчет того шипения? Уилл притих, призывая всех прислушаться, чтобы уловить этот звук. Он до сих пор был отчетливо слышен, настойчивое высокое шипение. Уилл прошел в коридор и приложил ухо к стене. «Я скажу вам, что думаю по этому поводу, пока вы не подхватили бациллы трусости от Корделии. Я думаю, это еще одна полость, которая была повреждена, как и те бочки, благодаря которым мы все еще на воде. И эта полость располагается где-то внизу, и мы слышим шипение повсюду, потому что стены тоже полые». «Полые?» — удивилась Корделия. Уилл постучал по стене, отчего звук отчетливо прокатился эхом, будто внутри скрывалась комната. — Он прав, — сказала Корделия. — Там есть пустое пространство. — Видали? — спросил Уилл. — Нет вариантов. Чепуха. Варианты есть всегда. «Один вопрос, Уилл», — проговорил Брэндон. «Я все время стараюсь оставаться позитивным и оптимистичным, когда мы заглядываем в лицо смерти. Но как поврежденные бочки и полые стены могут дать нам варианты?» «Полые стены предполагают наличие проходов. Проходы — тайные комнаты, а в тайных комнатах...» «Еда!» — крикнула Элеонора, хлопая себя по животу. «Я надеюсь...» «И я надеюсь», — сказал Уилл, — «это самое главное». Его взгляд пронизывал корделию насквозь.